Часть вторая Убийство. С пятницы по воскресенье. 14-16 декабря. Глава 27. Первые версии. Пятница, 29 июня 2018 года. Первая половина дня. В моем номере в Паласе Вербье. Мы со Скарлетт приехали из Женевы накануне вечером. Должен признаться, мне наша вылазка пришлась по душе. Прежде всего, мы существенно продвинулись в расследовании. Кроме того, рано утром я вернулся к своим записям, сравнивая их с газетными заметками, которые Скарлетт развесила у меня на стене. Что нам было известно? Что убитый пользовался всеобщим уважением и, судя по всему, не имел врагов. Что нынешний президент банка, назначенный уже после убийства, по словам нашего информатора, очень изменился с тех пор. Что соседка Эвезнеров много чего знала, будучи председателем швейцарского фонда помощи сиротам, довольно известной в Женеве благотворительной организации Долгие годы почетным президентом фонда был орас Хансен, который весьма серьезно относился к своим обязанностям. Каждый год фонд устраивал в одном из лучших отелей Женевы торжественный вечер по сбору средств. орас Хансен приглашал туда влиятельных сотрудников банка. Там она познакомилась с Абелем Эвезнером, сеньором Тарнаголом, Жан-Бенедиктом Хансеном, Макером Эвезнером и Львом Львовичем. «Мы чувствовали, что Абель Эвезнер сердит на сына из-за этой истории с акциями», сказала соседка. «Да он этого и не скрывал, мне было жаль Макера. Но когда они с женой поселились по соседству, я поняла, что он совсем не такой, как его описывал отец». А Лев Ливович, спросил я, необыкновенный человек. Как только он входил куда-то, все взгляды обращались на него. Абель Эвезнер в нем души не чаял. Поговаривали, что Лев на самом деле был его правой рукой. На наше соскарлет счастье соседка не прочь была посплетничать. После того корпоративного уикенда она подловила Арму, домработницу Эвезнеров, и попыталась выведать у нее подробности. Арма сказала, что опустевший дом производит ужасное впечатление. Что она все это предвидела, она знала, что Анастасия собиралась бежать с любовником. Стук в дверь оторвал меня от чтения. Я пошел открывать, это была скарлет «Уже за работой?» писатель», — писатель спросила она, увидев разложенные на столе страницы. Я перечитывал свои заметки. «Позавтракайте со мной». «С удовольствием». Мы спустились на террасу отеля и сели за столик на солнечной стороне. «Как продвигается ваш роман?» — спросила скарлет «В общем, неплохо», — ответил я. Собираю воедино все наши находки. Когда вы мне дадите что-нибудь почитать, скоро, — обещал я. Официант принес кофейник и корзинку с булочками. Она изящным жестом взяла круассан и откусила кусочек. Потом спросила, — у вас есть какие-нибудь зацепки? Относительно убийцы? Нет пока. Я дошел только до нашего разговора с соседкой Эвезнеров. И... Мне кажется, то, что случилось у них в доме в пятницу утром прямо перед большим уикендом, не может быть простым совпадением. Все взаимосвязано. Пока мы разговаривали, я намазал вареньем кусок хлеба и машинально окунул его в кофе. Меня позабавил собственный жест. Так всегда делал Бернар. Каждое утро до работы он завтракал в кафе «Мениль» у самого входа в издательство. Заказывал тосты с вареньем и макал их в кофе. «И как оно взаимосвязано?» — спросила скарлет «Это нам и предстоит выяснить». «Доев тост и допив кофе, я встал из-за стола». «Уже уходите?» — удивилась Скарлетт. «Мне надо работать. Ну, знаете, над книгой, которую я начал писать, по вашей милости». Она улыбнулась. «Писатель, раз уж я не увижу вас целый день, давайте хоть поужинаем вместе». «Говорят, итальянский ресторан в Паласе. Чудо как хорош». «Итальянский — это всегда прекрасно. Я согласен». Увидимся вечером желаю вам успехов в работе. Я поднялся в номер и, сев за стол, снова погрузился в рассказ соседки. Благодаря ей мы узнали, что случилось в пятницу 14 декабря в доме Эвезнеров.